Это трудно было не заметить, если только ты хоть чуть знаком с зоной. Мун заметил только поздно. Поздно для того, чтобы обойти. Хлюпик уже ногу занес. Оставалось сделать выбор, и Мун его сделал, мгновенно, не раздумывая. Но какой ценой? Он стоял точно в центре аномалии, в центре подрагивающего прозрачного круга диаметром в полметра и высотой чуть повыше колена. Стоял и покачивался, не решаясь, а может быть не в силах переставить ногу. Я подоспел почти одновременно с Хлюпиком. Тот был настроен решительно, и я еще издали рявкнул. «Не приближайся!» — Хлюпик повиновался. «Что это?» — спросил он чуть не плачущим, виноватым голосом. «Хрен его не знает!» — отозвался Мун. «Аномалия?» «Угу. По внешним признакам так аномалия. К гадалке не ходи. Только почему она не действует? Или действует?» «Попробуй выйти. Тихо, как мне казалось, сказал я Муну». — Не ори, угрюмый, — поморщился он. — Попробуй выйти, — повторил я, — только очень осторожно. — Поучи отца детей делать, — ухмыльнулся он, но в глазах стояло отчаяние. — Если б я мог, уже бы вышел. — Это я должен был туда попасть, — промямлил Хлюпик. Дошло, наконец. — Он туда должен был попасть. Он там практически уже одной ногой стоял и завяз бы двумя, причем по полной программе, если б не Мунлайт. — Что чувствуешь? — спросил я у Муна. — Ничего. Голос его едва заметно вздрогнул. Ног до колена совсем не чувствую. Как будто их нет. А дальше холод собачий, почти до развилки. — Дай руку! — дернулся к Мунлайту Хлюпик. — Ну тянах! Мун чуть отклонил корпус назад. Легонько качнулся и вернулся в прежнее положение. Как не валяшка. Я резко повернулся и выкинул вперед кулак, заряжая проявившему активность Хлюпику под дых. Хоть селенок сейчас было немного, ему хватило. Хлюпик сложился пополам и принялся хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Несуйся», — прорычал я сквозь зубы. «Угрюмый», — позвал Мунлайт. «Я посмотрел на него». Он все так же улыбался, но в глазах металась паника и безысходность. «Интересно, что бы я делал на его месте?» Уж точно не улыбался. Я кивнул. «Руку дай», — попросил Мун с издевкой. Я покачал головой. «Не доверяешь», — ядовито протянул он. «Да при чем здесь?» Начал я и запнулся. Мун в очередной раз издевался. Даже сейчас. А я в очередной раз купился. Зараза!» «Правильно!» — кивнул он. «Это по-честному. Вот что, бери-ка ты хлюпика и валите отсюда оба. Надоели!» Я посмотрел ему в глаза. «Там больше не было паники, отчаяния или безысходности. Там больше не было испуга или слабости. Только мрачная решимость. Я невольно вздрогнул. Какую силу воли надо иметь, чтобы вот так спокойно, без истерик, остаться умирать в гордом одиночестве? Умирать неизвестно, как долго и мучительно. И отправлять прочь свою последнюю надежду с милой улыбкой на лице. Хотя надежда призрачная, но утопающий, говорят, хватается и за соломинку». Мун не хватался, он просто все для себя решил. — Я могу что-то сделать? — глупо спросил я. — У тебя варежка есть? — ухмыльнулся Мун. — Какая варежка? — Яйца мерзнут, застудить боюсь. Вот была бы варежка, погрел бы. Грубо схохмил Мун и добавил безлобно. — Идите уже нахрен, задолбали, пошли вон. Хлюпик разогнулся, но все никак не мог продышаться. На глаза навернулись слезы. Не то от впечатлительности, не то я перестарался с силовыми методами воспитания. Я повернулся к Муну спиной, схватил Хлюпика за предплечье и поволок прочь. — Отпусти! — прохрипел он. Видимо, я закатал ему все же сильнее, чем надо. Хлюпик пытался вывернуться, но хватка у меня, несмотря ни на что, была крепкая, особенно для него. «Главное, утащить его отсюда подальше, чтобы глупостей не наделал». А Мун силен, не ожидал, опять не ожидал. Сколько сюрпризов за один день от одного человека. А мне казалось, что я его неплохо знаю. Какое там? Вообще, если тебе кажется, что ты что-то знаешь, подойди к зеркалу и расскажи тому, кого в нем увидишь, что он дурак. Пусть не обольщается. Я обернулся. Силуэт Муна уже терялся в тумане. Как много я потерял в своем угрюмом затворничестве. Что-то еще можно наверстать, а что-то упущено навсегда. Вот Мунлайта больше не будет. Хлюпик устал выдираться. Теперь он не сопротивлялся, шел словно потерянный. Мне оставалось только тащить его, как козла на веревке. Сзади, чуть приглушенный туманом, послышался задумчивый голос. «Приготовь мне пойло покрепче, эй, товарищ, напиток, чтоб хватило надолго!» «Руки трясутся, и ноги онемели, голова гудит, и бар идет кругом, и я так ничтожен в этом чужом городе!» Хлюпик снова задергался, еще сильнее, чем раньше. Я, что есть силы, стиснул пальцы, зная, что делаю больно, очень больно. «Но его это не остановило! Отпусти!» — зашипел он. «Отпусти, угрюмый!» «Не дергайся!» — произнес я таким ледяным тоном, что, услышь меня сейчас, Мунлайт попросил бы две варежки и шарфик. «Ты что, не понимаешь?» — Хлюпик задергался еще сильнее. «Ты не понимаешь? Он там из-за меня. Я там должен был быть. Я!» «Ты ему не поможешь. Ему никто не сможет помочь. Я даже не знаю, во что он вляпался. Никогда не слышал о таком». Хлюпик зарычал и попытался вывернуться. Я понял, что еще немного, и мне не хватит силы его удерживать. «Сегодня здесь играет оркестр. Он не так плох. Сыграй мне песню, только не грустную». Я даже не могу разговаривать с русскими девушками. Пиво отвратительное и еда скверная. И мне так чертовски холодно, да, мне так чертовски холодно. Я знаю, в это трудно поверить, но мне не было тепло уже неделю. «Пусти!» — дико заорал Хлюпик и вцепился зубами мне в руку. Я скрижетнул зубами, едва сдерживаясь, чтобы не заорать, и, пометуя о недавнем опыте, в полсилы засадил ему в ухо. Хлюпик дернулся и безвольно обвис, как будто толкавшая его на подвиги батарейка, растратила последний заряд. Ничего нельзя сделать. Никто ему ничем не поможет. Ни Хлюпик, ни я, ни военные, ни ученый, ни сталкеры, никто. Кажется, я говорил это вслух. Наверное, для Хлюпика, который шатался из стороны в сторону и двигался только потому, что я продолжал тащить его вперед с упертостью волжского бурлака. А может, я пытался убедить в этом самого себя? А в спину все неслось. «Moonlight and vodka takes me away. Midnight in Moscow из lunchtime in L.A. All playboys play». Я еще долго слышал эту песню, даже когда мы ушли на такое расстояние, что услышать Мунлайта было в принципе невозможно, даже если бы он решил орать во весь голос в мегафон. Туман рассеивался. Скоро его не осталось почти что вовсе, лишь легкое напоминание. Тогда я остановился, отпустил хлюпика и без сил опустился на землю. Усталость навалилась новой волной. Болело подранное плечо, ныла нога, гудела в голове, извенела в ушах. Хлюпик стоял рядом и смотрел на меня остекленелым взглядом. «Успокоился — Успокоился? — спросил я. Он кивнул. — Теперь поговорим. Ты ему не поможешь, на самом деле. Это аномалия, понимаешь? С ней нельзя договориться. Ей нельзя дать денег или пообещать квартиру в сталинской высотке. Ей нельзя надавить на жалость. И жертву она не примет. Если ты придешь и скажешь, возьми меня вместо него, она с удовольствием тебя возьмет. Но только его не отпустит, понимаешь? Я посмотрел на Хлюпика. В груди ёкнуло. Горько на него было смотреть. «Понимаю», — тихо проговорил он. «Или это мне показалось, что тихо?» Несмотря на его жалкий, абсолютно убитый вид, логика и здравый смысл, кажется, возвращаются. Уже радуют. «Скажи, угрюмый», — снова заговорил Хлюпик на грани моего пострадавшего слуха, «ты можешь ответить честно?» «Могу», — кивнул я. «Тогда скажи мне, ведь он из-за меня туда попал?» «Ведь это я туда должен был попасть». Я нахмурился. Никто туда не должен был попадать, никто, — попытался вывернуться я. А попал он, так получилось. «Из-за меня?» — уперто повторил он. Я перехватил его взгляд и поперхнулся, стальной, непробиваемый. Руку сломать можно таким взглядом. — Ты обещал ответить честно, — напомнил Хлюпик. — Это из-за меня? — Да, — сломался я. И тут же пожалел, мог бы и соврать. — И что я должен делать? — спросил он. — Жить. «Кто-то тебя спас. Не для того, чтобы ты пошел и подох тут же абсолютно бесполезно. Ради тебя, ради жены твоей, из-за которой ты нас поволок черту на рога. Тебе жизнь подарили. Это дорогого стоит. Такими подарками не раскидываются». Я говорил и говорил, он слушал и кивал, но не верил ни единому слову. Может, потому, что я сам в это не очень верил. Наконец я выдохся и замолчал». «Ты прав», — который раз кивнул Хлюпик, — «ты все очень правильно говоришь. Но как жить, если я знаю, что мог хотя бы попытаться ему помочь? Мог попробовать, но не стал?» «Долго и счастливо», — буркнул я. Хлюпик послушно кивнул. Я расслабился. Уболтал я его. Или он просто устал спорить. Он еще раз кивнул, глядя куда-то внутрь себя. «Ты прав», — повторил глухо. «Только я так не смогу». На этот раз он оказался быстрее. Он развернулся и побежал обратно в туман. Побежал, прежде чем я успел сообразить, что происходит. «Дьявол! Стой!» — крикнул я, поднимаясь на ноги. Он не остановился. Бросив рюкзак, я побежал следом за ним. Но он был уже далеко и бежал быстро. Расстояние не уменьшалось, а туман снова густел. Видимость сокращалась с поспешностью южного заката. «Хлюпик!» — ответа не было. Я гнался за ним и с отчаянием понимал, что теряю. Через минуту он превратился в мутное пятно в тумане, а потом и пятно пропало. «Хлюпик!» — заорал я до рези в горле. Остановился, прислушался. Где-то далеко еще шлепали по траве ноги бегущего человека. Или мне это только показалось? «Хлюпик!» Сколько я еще метался в тумане, не знаю. Я бегал, кричал и не мог докричаться. Я вслушивался и пытался услышать. А вокруг был только туман. Ватная, непроглядная, густая пелена. Безвидная и безмолвная. Когда я выбрался, рюкзак валялся на том же месте. Правильно, кому он тут может понадобиться? Кто тут вообще ходит? Здесь больше никого нет, кроме меня. И, по всей вероятности, никого больше не будет. Озябший, охрипший, я подхватил рюкзак и пошел вверх по склону. Я всех потерял, опять потерял. Только если прежде я терял близких людей, зная, что они мне близки, то в этот раз осознал степень близости только теперь, когда никого и ничего не осталось. И кто в этом виноват? Дерьмовый мир? Дерьмовая зона? Дерьмовые люди? Нет, всего-навсего дерьмовые философии одного отдельно взятого говнюка. А теперь можно снова надуться на весь свет и снова похоронить себя от всех. Давай, угрюмый, валяй, найди виноватых и обидься, у тебя это прекрасно получается. Злость забурлила внутри и рванула наружу. Я сорвал с плеча рюкзак и с силой швырнул его на землю. Рядом шлепнулся автомат. Я посмотрел назад, вниз, со склона. Отсюда открывался довольно неплохой вид, даже несмотря на туман. «Что я делаю? Сажусь и жду. Это же бесполезно!» — пискнул здравомыслящий внутренний голос. «Идти надо!» «По дороге до да долга еще много чего может случиться. А темнеть начнет часа через два-три. Чего тут ждать? Чудес не бывает!» А вдруг? Я опустился на рюкзак и уставился в туманную даль.